Глава восьмая. Утро выдалось весьма удачное. После завтрака меня отправили к тому самому старшему магу, который должен был выяснить, есть ли у меня магические способности. Но мужчина не оказалась в замке. Как стало известно, он на время переехал в город, чтобы преподавать в Институте магии. Да, даже такое существует. И меня отправили в город на карете с настоящим кучером и охраной из двух страшников. Чувствую себя настоящей королевой. Только вот этот самый институт магии оказался каким-то... не институтом. Двухэтажное здание с классами, и учатся там в основном одни парни. Да, а я-то думала увидеть что-то наподобие Хогвартса. Не повезло. Мужчина встретил меня довольно доброжелательно и провел в свой кабинет, который оказался больше похож на кабинет химии. На столах стояли пробирки с жидкостями, из некоторых шел пар, какие-то бурлили, а из некоторых вообще, как из вулкана, наружу вытекала лава. Но стоило ей приблизиться к столешнице, как она превращалась в невесомые снежинки, которые тут же таяли. Зрелище завораживающее. В этом классе мы долго не задержались. Мужчина провёл меня в комнатку поменьше. Когда входили в эту самую комнатку, дверной проем загорелся белоснежным светом. Я начала с удивлением оглядываться, но мужчина усадил меня на стул и показал несколько движений, скопировав которые, у меня на ладони должно было появиться что-то типа огненного пламени. Но ничего. Сколько раз я не пыталась повторить, все было бестолку. «Значит, я не обладаю никакой магической силой?» — грустно произнесла я. Расстроилась. Что тут еще скажешь? «Мисс Эдвардс, я бы так не сказал!» В надежде поднимаю взгляд на старичка. «Как это? У меня же ничего не загорелось!» «То, что силы есть у вас, это я могу сказать точно. А иначе после того, как вы прошли, арка бы не загорелась. Только вот почему они не проявляются, это большой вопрос». За свою жизнь я ещё ни разу с таким не сталкивался. Скорее всего, на вашей силе стоит какая-то защита, которая не дает силе пройти». «Как это?» «Пока точно сказать не могу. Но у вас очень сильное и чистое биополе. Оно настолько сильное, что вы можете им подзарядить весь город. Такого я тоже еще никогда не встречал. Я знаю единственного человека, у которого было такое биополе». Старичок замолчал. А мне вот не терпелось всё узнать. «И кто этот человек?» Это женщина, которая возродила род мистера Ливингстона. Она единственная за всю историю, которая обладала такой силой. Были, конечно, сильные маги с не менее сильной аурой, но не настолько. Возможно, в этом и есть ответ. И какой же? Ваша энергия не дает пройти силе. Возможно, при упорных тренировках сила появится, но не факт. И что мне делать? Немного повеселела от того, что все-таки сила во мне есть. «Я вам дам несколько уроков, которыми вы будете должны заниматься. Если что-то вдруг появится, то придете ко мне, и мы с вами дальше будем думать, что делать». Еще несколько часов я провела в компании мага, который давал мне кое-какие уроки, как научиться вызывать свою силу. А затем, под пристальными взглядами стражников, я отправилась в город. Это была моя идея. Интересно все таки в каком мире я живу, и что за ней люди здесь обитают. От увиденного я пришла одновременно в шок и в восторг кого я только не встретила. Много было представителей, похожих на людей, но большинство — это были какие-то незнакомые мне существа, среди которых я признала кое-кого знакомого. Спасибо фильмам и книгам. Я встретила самых настоящих эльфов, гномов, даже великаны были. Обидно, конечно, будет, если я все таки сплю. Ну или я сошла с ума и сейчас нахожусь в своих бредовых фантазиях, которых раньше не замечала. А еще я побывала на ярмарке попробовала напиток «Змеиные уши». Несмотря на смешное название, напиток и правда получился на удивление вкусным. И, как оказалось, напиток не просто так называется. Его варят из змеиных ушей. Да-да-да, из самых настоящих змеиных ушей. Напиток по цвету более схожий с сиреневым, и в нем плавают маленькие ушки, больше похожие на эльфийские. Когда первый раз увидела, было сначала противно. А когда распробовала, даже втянулась и попросила добавки. Сам напиток похож на вкус компота из красной смородины, как варила у меня мама, но к этому кисло-сладкому вкусу прибавляется вкус карамели. А сами плавающие ушки больше похожи на мармеладки. Я рассматривала все как маленький ребёнок, заворожёнными глазами. Еле себя сдерживала, чтобы от удивления не тыкать пальцами и не кричать «Смотрите, смотрите!», а жители, на мое удивление, воспринимали меня нормально. Как я поняла из слов одного из стражников, они воспринимают меня нормально только из-за того, что к ним часто наведываются иностранцы. Зачем-то на ярмарке купила себе защитный амулет. Точнее, это он меня выбрал. Я подошла просто посмотреть, что за украшения висят, а этот амулет словно живой прыгнул мне в ладонь. Продавщица после такого как-то с опаской на меня посмотрела, сказав, что амулет очень редкий и выкован из драконьего камня, привезенного с другой планеты. Заворожённое рассказом женщины пришлось купить чудо-амулет. На самом деле он был очень красив. Сам амулет был по форме, больше напоминающую слезу. Цвет у него был белопрозрачный, и под разными углами можно было рассмотреть золотые нити, которые были словно вшиты в него. К амулету женщина в подарок дала мне тоненькую серебряную нить, сказав, что ее невозможно порвать и завязывать только с заклинанием, которое она тоже мне любезно продемонстрировала, не забыв сказать, что заклинание это может использовать даже человек, не имеющий магических способностей. В общем, в замок я уже вернулась поздно, уставшая и довольная.